Аксель в очередной раз оттолкнулся от Нориэля и быстро обернулся, чтобы оценить ситуацию вокруг. Весь горизонт позади покрывала громадная стена пламени, которая не просто двигалась в их сторону, она пожирала все на своем пути, а за ней мир пространства рушился сам собой. И без лишних слов было понятно, что промедлить несколько лишних мгновений означало смерть. Издалека он приметил силуэт Потемкина, а рядом с ним полыхал огненными всплесками силуэт наследника огненного крыла. При каждом рывке вперед они обменивались короткими ударами, пытаясь замедлить друг друга, но было видно, что огненный попал не совсем в свою стезю, и ему было сложно сражаться так, как он привык на бегу. Движения парня были резкими и неуклюжими, но он ничуть не отставал. Потемкин, обладающий магией снега, создавал бураны и ледяные столбы, которые пытались окутать огненного парня и оттолкнуть назад. Но он в ответ выпускал языки пламени и огненные стрелы, которые бушевали вокруг него, оставляя разрушительные следы магии Потемкина. Аксель дернулся вперед, собираясь последовать примеру оружейного верзилы и теневой девочки. Но перед его лицом возникла ледяная стена, что заставило его отпрыгнуть назад. Потом снова и снова каждый его прыжок сопровождался выскакивающими из-под земли ледяными лезвиями. — Ты совсем идиот! Нам бежать надо, иначе оба сгорим! Перепрыгивая очередную атаку ледяных лезвий, Аксель ринулся вперед. Его огненный меч в руке сверкал, испуская пылающие искры. Он был полон решимости справиться с Нориэлем, который стоял на его пути. Нориэль формировал ледяные сгустки на клинке. Он был величествен, словно ожившая снежная статуя. Его ледяные атаки искрились в воздухе, пытаясь остановить Акселя, и сталкиваясь с пламенем его клинка. Одновременно с этим девочка, окруженная призванными тенями, сталкивалась с Верзилой, чье тело было охвачено множеством сверкающих призванных клинков. Несмотря на свой размер, он метался из стороны в сторону так ловко, будто не чувствовал вес своего тела. Девочка же, используя свою силу, создавала перед ним пляшущие темные силуэты, которые один за другим нападали на Верзилу, затрудняя его движение. По мере того, как вся группа приближалась друг к другу, обмен ударами становился все более интенсивным. Вскоре мечи, огонь, лед, снег и тени стали переплетаться в запутанной симфонии смерти. Вихри ледяных стрел и огненных снарядов заполняли воздух, оглушая своими взрывами. Пламенные струи скривлялись, сталкиваясь с ледяными барьерами, создавая захватывающее зрелище яркости и конфликта стихий. Но ни Аксель, ни Нориэль не отступали. Они бились насмерть. В каждом их движении читалась решимость одолеть противника. Лед и огонь сталкивались с такой силой, что земля дрожала, а песок под их ногами разлетался во все стороны. В то же время девочка и Верзила вели свою битву, исполняя красивую и смертоносную симфонию. Тени скользили по песку, растворяясь и снова появляясь в новых формах. Верзила отбрасывал свои оружия с силой, которая требовала усилий девочки, чтобы уклониться от них и ответить своими атаками. Этот хаос происходил в движении вперед, но сильно замедлял всех претендентов. Стена огня приближалась с каждой секундой, готовая пожрать все, что окажется в ее власти. Отражаясь от искры и переплетаясь с пылающими огнями битвы, она тянула свои языки пламени к героям, которые все больше ускоряли свои движения, настойчиво стремясь к выходу из пустыни и преодолению этого испытания. Вся пустыня словно еще больше замирала перед этим эпическим сражением, словно она задерживала дыхание. И ни одно существо, ни один стихийный элемент не могли остаться равнодушными к этой борьбе. Наследника огненного крыла сильно теснили атаки Потемкина, в то время как огненная стена уже подступила совсем близко. Но парень выжидал, подыскивая слабое место в обороне противника. В какой-то момент Потемкин яростно прыгнул в его сторону, посчитав, что сможет одним ударом отправить парня в небытие. Но тот словно ожидал этого момента. Орион резко вскинул огненную печать и, развернувшись, нанес крепкий удар, плашмя в тело Потемкина. Силуэт великана только и успел посмотреть вниз. Это был его конец. Квинок Ориона вспыхнул, отбрасывая силуэт Потемкина назад. Пламя стены в мгновение проглотило его. Рукой он пытался ухватиться за одежду Ориона, но тот значительно ускорился, настигая тех, кто сражался впереди. Его взгляд зацепился за Акселя и Нариэля, которые сражались друг с другом. Один помешал ему расправиться с наследником Холодной Звезды, другой же всю жизнь был бельмом на глазу. Выбор был сделан за долю секунды. Воспользовавшись моментом, когда Аксель стеснил Нариэля шквалом огненных атак, Орион вклинился, нанося серию быстрых и смертоносных ударов. Пламя окружило Нориэля, отбрасывая Акселя в сторону. Сейчас по обе стороны от него шли ожесточенные сражения, пока стена неумолимо двигалась вперед. Неужели этот выродок одарил Потемкина? Все же, подавив гнев на нынешнего наследника Огненного Крыла, Аксель решил броситься вперед. Но именно в этот момент Верзилу, призывающего оружие, Тени откинули прямо к нему, а ему, видимо, было плевать, с кем сражаться. Увидев Акселя, он попер с безудержно сильными атаками на него. Парируя шквал мечей, которые словно появлялись из ниоткуда и норовели превратить Акселя в фарш, он увеличил напор пламени и широким ударом оттолкнул громадину назад. Тут же теневые воины снова начали возникать рядом с Верзилой. Он бросился на них неистовыми ударами, уничтожая одного за другим. Аксель, не мешкая, решил воспользоваться моментом и расчистить себе путь. Он налетел на громадину, замахнувшись пламенным клинком. Выкручивая ручку на полную мощность, Он, выходя из каждой атаки, начинал новую, совершая невероятную смертоносную серию. Но Верзилл умудрялся отбивать одновременно и его атаки, и бесконечный шквал клинков от призванных теней. Мало того, что удары Акселя теперь даже не могли сдвинуть громадину, так теперь он еще и пытался перейти в контратаку. Два удара клинками Аксель отразил, поспешно отскакивая назад и уворачиваясь от летящих на него сверху призванных секир. Битва между этой троицей была неимоверно жестокой, но при этом безумно красочной. Каждый из них бежал вперед, стараясь не сбавлять темпа, но при этом вел сражение. Удары и блоки были такими быстрыми, что, казалось, словно само время замедлилось. В какой-то момент Акселя ранила, зацепила кончиком одного из клинков, что заставило его потерять равновесие всего на мгновение. Тут же жестокий удар откинул его в сторону, заставляя остаться немного позади. Девочка же не атаковала Акселя. Она полностью была сконцентрирована на верзеле. Юноша разбежался, ведя клинок по земле. — Если моей ударной силы не хватит, чтобы свалить тебя, то я ее увеличу. Острее акселератора тянулась по земле, словно змея. Сближаясь с противником, он вжал кнопку в рукоять, взрывая один из кристаллов. На огромной скорости его протащило по земле и в момент, когда он оказался совсем близко к Верзиле. Аксель резко поднял руку выше, вылетая вверх сокрушительно мощным апперкотом. Пустынная гадюка! Верзилу подкинула воздух, а огненный шлейф, оставшийся после удара, взорвался, откидывая его назад. Следом одна из теней, которая по размеру была чуть меньше громадины, резко прыгнула в его сторону, и, перехватывая прямо в воздухе, они оба полетели в стену пламени, которая уже приблизилась на расстояние двадцати шагов. Верзила, охваченный огнем, пропал в пылающих объятиях, хотя и боролся до последнего. Полз вперед, даже когда половина его тела скрылась внутри стены. Аксель посмотрел на силуэт девочки, она точно так же глядела на него. Словно мысленно, обменявшись согласием не нападать друг на друга, они бросились вперед. Там вдалеке виднелась уже открытая дверь в следующее пространство. Нариэль и Орион все еще продолжали свое сражение, двигаясь вперед и находясь лицом к лицу. клинок наследника ледяных виверны загорелся множеством сверкающих ледяных рун, заставляя пространство вокруг резко охладиться. Ледяная печать вибрировала, чувствуя рядом точно такую же реликвию, но противоположного элемента. Они яростно столкнулись, порождая яркие вспышки огня и мороза, Орион, словно огненный демон, яростно метался вокруг Нориэля, пытаясь продавить противника и откинуть назад. Но юноша с ледяным спокойствием уклонялся от его атак, создавая холодные шипы изо льда, которые летели в ответ на языки пламени. В безумном обмене ударами их сражение достигло пика. Орион с невероятной скоростью и мощью выскочил вперед, нанося размашистый удар, и лишь мгновение отделяло его клинок от цели. Голова Нориэля должна была слететь с плеч. Но наследник ледяных виверн внезапно сосредоточил всю свою внутреннюю силу, которая вошла в резонанс ледяной печати. Клинок завибрировал еще сильнее. Он с легкостью отклонил удар Ориона и отбросил его назад, следом выпуская ледяную режущую волну. Она, словно ледяной смерч, ринулась вперед, оставляя после себя множество ледяных орнаментов. Казалось, Ориону не избежать участи. Его, словно между молотом и наковальней, сжало с двух сторон огнем и льдом. Его силуэт оглянулся, словно пытаясь придумать, что делать в этой ситуации. Но пламя стены уже касалось его спины. Словно вспомнив что-то, что видел совсем недавно, он наклонил клинок вниз, выстреливая себе под ноги огромным количеством огненной энергии. Его тело моментально взмыло вверх и пролетело вперед на огромный скорости, скрываясь прямо в светящейся двери, ведущей в следующее пространство. Нориэль бросился следом. Аксель, видя, как наследник огненного крыла пролетает мимо, скрипнул зубами. — Этот ублюдок использовал мой прием, я точно его урою. В конце концов, они с теневой девочкой сиганули в открытую дверь одновременно, а следом за ними в ней скрылся Нориэль, после чего пространство пятого испытания было стерто огненной стеной, а мир вокруг окончательно разрушился. Когда Аксель падал, боковым зрением он увидел, что девочка, обладающая вехой эвакации, переместилась вместе с ним. Скачив на ноги, он резко занес клинок перед ее лицом. Они противники, и она сделает все, чтобы оставить его позади. Это он уяснил после сражения с Верзилой. Девочка смотрела на меч, но ее жесты не выдавали ни тени страха. Она медленно подняла руку, обводя пальцем пространство вокруг парня. Аксель огляделся, понимая, что около двадцати теней сейчас стоят вокруг, обнажив свое оружие и направляя лезвие в его сторону. Он прекрасно знал, что мог убить девочку быстрее, чем атакуют тени, но ей хватит времени, чтобы забрать его с собой. Это знала и она, поэтому так они и замерли, не решаясь двигаться. Аксель медленно убрал клинок, опуская его к земле. Девочка же, подняв руки, отошла на десять шагов в сторону и отозвала теней. Она показала руками крест и демонстративно отвернулась. Странное, подумал Аксель. «Если бы я напал в спину...» Хотя, возможно, тени прикрывают ее со всех сторон в режиме постоянной защиты. В любом случае... Она очень проблемный противник. Я же вроде был в астральном пламени. Что-то я не видел ее. Либо Вадрик очень хорошо прячет свою дочь, либо это не наследница. Наконец Аксель повернулся, чтобы оглядеть пространство шестого испытания. Оно было весьма прозаичным. Маленький участок горного плато прерывался через пятьдесят метров. А дальше начинался узкий веревочный мост, длиной почти до самого горизонта, где он цеплялся за еще одну скалу и уходил дальше в сторону. Совершенно непонятно, как он мог удерживаться в воздухе, но в этих пространствах уже сложно было чему-то удивляться. Под веревочным мостом расстилалась бездна, глубокая, переливающаяся разными цветами, словно отверстие в другой мир. Из нее доносилось холодное воздушное дуновение, намекающее на неизвестные опасности, которые ожидали тех, кто потеряет равновесие. Звук всплесков и эхо отражались внизу, создавая эффект наполненной тайной глубины. Сам же мост выглядел старым и прохудившимся, а ширина его могла вместить только одного человека. Высоко над бездной, на вершине горной гряды, простиралась непроглядная тьма ночи. Звезды ярко сверкали на небосводе, словно свидетели этого мистического испытания. Стены скал, окружающие мост, были покрыты ледяными осколками, искрящимися на свету, словно тысячи бриллиантов, привлекающих взгляд и создающих атмосферу. Загадочности. Ветер завывал вокруг, издавая мрачные свистящие звуки и раскачивая и мост. Казалось, он вот-вот рухнет из-за него, но нет. Позади раздался звук еще одного падения. Нарель мигом вскочил, готовясь к очередному сражению, но его прервал образ императора мира, который внезапно возник у самого порога веревочного моста. Силуэт девочки также подошел, ожидая того, что он скажет. «Вот это да!» За одно испытание мы потеряли сразу троих. Причем из них двое громадных парней. А я, признаться, ставил на призывателя. «Что ж, вы последние из семерых оставшихся. Сами определяйте, кто последний. Это не столь важно». А следующее испытание научит вас балансу и правильным решениям. Ведь решения должны быть взвешенными. Если оно слишком легкое, то вы не почувствуете ответственность за него. Если же слишком тяжелое, оно утянет вас за собой в бездну. Этот мост очень хлипкий, и он может рухнуть от любого неверного решения. Четверо уже ушли далеко вперед, поскольку мост всего один о вас много. Первый час сражения запрещены. Кто нарушит этот запрет, отстраняется от испытаний. Но задача весьма проста — дойти до конца живым. Аксель посмотрел высоко в небо, где на истине черном полотне появились странные продолговатые тени. — Ах, да, вам, конечно же, будут мешать. Хотя первым повезло меньше. Они приняли основной удар на себя.